Глава 3 Круглый кабинет. витман настоял на том, чтобы я дождался в кафе его людей. Самодеятельность, то есть самостоятельную транспортировку мною в тайную канцелярию двух трупов и одного оглушенного, категорически запретил. Люди витмана впрочем, прибыли довольно быстро. Через час я уже сидел в его кабинете. Оказался здесь впервые. Чем сразу удивлял кабинет? Так это формой. Он был круглым. Не люблю углов, прокомментировал Витман и упал в кресло, одно из десятка здесь имеющихся. В угол забиваются в страхе, в угол ставят провинившихся детей, загоняют тоже в угол. В обычном помещении такое чувство, что даже мысли забиваются по углам. И попробуй их выковыряй оттуда. Я только плечами пожал. Человек, находящийся на такой высоте, как Витман, имеет полное право на причуды. Это рядовым лучше быть одинаковыми и думать как можно меньше. Вопрос выживания. Сам я своей знаменитой косой тоже обзавелся далеко не сразу. В целом кабинет мне показался забавным. Даже рабочий стол здесь был круглой формы. А вот шкафов не было вовсе. На стенах висели карты Российской империи, Петербурга, отдельных его районов. На столе стоял телефонный аппарат, томилась декоративная стопка бумаги под пресс-папье. Складывалось впечатление, что Витман здесь не очень-то любит штаны просиживать. Этот кабинет магически защищен так, что мы можем чувствовать себя в полной безопасности, сказал Витман. Прослушивание исключено, прямое попадание авиабомбы вреда не причинит присаживайтесь константин александрович я уселся в свободное кресло то что осталось от так называемой агнессы опознали брезгливо сказал витман этот слизняк давно под наблюдением его не арестовывали лишь для того чтобы кукловод ничего не заподозрил Ну, и дезинформацию кое-какую передавали. Не без этого. Надеялись отследить, куда она уходит. А второй? Солдат. Он пришел в себя? Пришел. Допросим, конечно. Но сомневаюсь, что из этого выйдет толк. Колюши этот обезглавленный ничего не мог сообщить относительно личности хозяина, то солдат и подавно мелкая сошка. «Ясно», – сказал я. В дверь кабинета постучали. Вошла девушка в форме с подносом в руках. Поставила передо мной чашку с кофе, стакан сока, тарелки с омлетом и бутербродами. «Прошу, Константин Александрович», – кивнув на тарелке, сказал витман «Вам не помешает подкрепиться». «Благодарю». Есть действительно хотелось. А готовили в буфете канцелярии вкусно. «Кристине я позвонил», – продолжил витман «Сказал, что с вами все в порядке. Ей не о чем беспокоиться». В этот раз я поблагодарил кивком. Рот уже набил. «Кристина сказала, что во время игры на вас было совершено еще одно покушение». «Да», – проживав, подтвердил я. «В подземелье форта устроили обвал». «Там уже работают мои люди». Доложили, что обнаружили мощный магический след. Черная магия, не ниже десятого уровня. Но странность в том, что этот след никому не ведет. Магия взялась будто из воздуха. Так бывает, если... «Если применить специальный амулет», — закончил я. «Вот как?» — приподнял бровь витман «То есть вы уже в курсе?» ну еще бы я не был в курсе если сам и применил этот амулет для того чтобы выбраться мне пришлось пробить проход сквозь завал вот оно что протянул витман а могу я уточнить откуда вы эрнес михайлович насколько понимаю обязаны это уточнить пожал плечами я амулет подарок его величества В качестве благодарности за раскрытие заговора. Государь подарил мне его еще зимой. Я сказал это и невольно перевел взгляд на свою ладонь. След от черной жемчужины по-прежнему никуда не делся. Позвольте. Витман проследил за моим взглядом. Я раскрыл ладонь, демонстрируя черное пятно. Это осталось после того, как вы применили амулет? разглядывая пятно — спросил Витман. — Да. — Хм... Больше он ничего не сказал. — Других комментариев не будет, — не сдержал раздражение и я. — Что это значит? Витман развел руками. — При всем уважении, Константин Александрович, я не тот человек, к которому следует обращаться с подобными вопросами. Я не знаток изначальной магии. «Изначальный?» – переспросил я. «Вы еще не изучали, вероятно. Если не ошибаюсь, с этим понятием курсантов вашего возраста не знакомят. При условии, что в академии вообще преподают что-то подобное. Все, что могу сказать, вручив такой подарок, государь действительно оказал вам чрезвычайное доверие и честь». Подобный амулет может быть произведен лишь очень сильным магом. «Хотите сказать, что государь лично?» «Я не хочу сказать ничего сверх того, что уже сказал», — с нажимом проговорил Витман. «Если такая надобность возникнет, информацию об изначальной магии вы, вероятнее всего, получите и без меня». Его взгляд стал знакомо непроницаемым. Я понял, что больше ничего не добьюсь. «Стало быть, тоннель, пробитый в горной породе, ваша работа?» Вернулся Витман к предмету обсуждения. «Моя?» «Впечатляет. Более всего то, что вы после использования амулета такой мощи не только сохранили бодрость духа и ясность сознания, но даже вернулись в игру». Другой на вашем месте восстанавливался бы сутки, не меньше. витман разглядывал меня. Так же пытливо, как перед этим пятно. Знаете, Константин Александрович, когда Кристина впервые упомянула о том, что вы могли бы быть полезны нашему ведомству, я списал это на, скажем так, некоторую увлеченность, свойственную возрасту моей дочери. Несмотря на все свои таланты, Кристина – всего лишь юная девушка, а вы – восходящая светская звезда. Многие барышни полжизни бы отдали за возможность провести в вашем обществе хотя бы час. Но теперь, наблюдая за вами лично, я все более и более поражаюсь. Расписывая мне ваши достоинства, Кристина не упомянула и половины из них ну уж вы-то, господин Витман, не барышня, поспешил уйти от опасной темы я. Мои достоинства предполагаю обсудить как-нибудь в другой раз. А сейчас давайте вернемся к делу». Я, покончив с завтраком, отодвинул от себя поднос. «Итак, тоннель под фортом. Что там нашли ваши люди?» Витман покачал головой. «Увы, вынужден разочаровать». Магический след, оставшийся от вашего амулета, перекрыл собой все прочие следы. Слишком уж мощный был удар. Опознать того, кто устроил обвал вследствие этого, не представляется возможным. «Да что за черт!» Я встал, прошелся по кабинету, заметил на столе сигаретницу, спросил. «Закурю?» «Конечно, пожалуйста» витман откинул серебряную крышку, протянул мне зажигалку. Тоже взял сигарету. Щелкнул пальцами, отчего дым от наших сигарет перестал висеть в воздухе и потянул со струйкой к окошку вентиляции. — Доктора говорят, знаете ли, что курить вредно, — пояснил витман Правильно говорят. Мы помолчали, пуская дым. — А у самого вас есть какие-то предположения? спросил Витман. «Кто может за вами охотиться?» «У меня было единственное предположение. Венедикт Юсупов. Буркнул я. Он сильный маг. Он присутствовал на игре. Ему есть за что меня ненавидеть. Он догадывался, что я могу стать серьезным препятствием для планируемого похищения. Но все эти предположения перекрывает единственный неоспоримый факт. Юсупов в итоге помог мне выследить похитителей. Витман покачал головой. Не торопитесь с выводами, Константин Александрович. Юсупов мог сделать это специально для того, чтобы сбить вас с толку. Те парни, которых он вам подсунул, по сути, ничего из себя не представляли. И в его понимании не владели информацией, куда подевались трое остальных. Мы имеем дело с очень хитрым и расчетливым врагом. Не забывайте об этом. Забудешь тут, усмехнулся я. Юсупов дважды пытался меня убить, совершенно явно. Я рассказал о фонтане со смертоносными рыбками и о дуэли. «Да», пробормотал витман «Не верите?» а чего же?» Я знаком с господином Юсуповым лично на протяжении уже многих лет. Мы с Венедиктом Георгиевичем, можно сказать, вместе росли. Заканчивали один курс в Императорской Академии. В том, что на пути к цели этот человек не станет пренебрегать никакими методами, я не сомневаюсь. Взять хотя бы то, чего пытались добиться от вас посредством ментальной блокады в телефонной будке. Вас вынуждали застрелить агента, верно? Да. Вот. Если бы вы сделали этот выстрел, скомпрометировали бы себя. Не сомневаюсь, что на заправке мгновенно нашлись бы свидетели происшествия, а то и фоторепортер. Князь Константин Борятинский, белый маг, представитель рода, входящего в ближний круг, застрелил сотрудника тайной канцелярии. Мыслимое ли дело? А тут же нашелся бы и еще один труп в багажнике. И оглушенный вами солдат. Представляете, какой грандиозный скандал можно было раздуть? Представляю, пробормотал я. Это если бы я не согласился сотрудничать. Совершенно верно. Одним вашим выстрелом этот мерзавец убивал двух зайцев. Избавлялся от агента, чей ресурс считал выработанным, и получал компромат на вас. Он при любом раскладе оставался бы в плюсе. Не учел лишь одного – вашей воли, вашей способности к сопротивлению. А что это было за заклинание? То, которым он пытался меня побороть? Витман поморщился. Редкостная дрянь. Называется «ментальная блокада». При условии, что объект находится в небольшом замкнутом пространстве, заклинание способно работать на дальних расстояниях. Это запретная магия очень высокого уровня. Такое под силу только очень могучему магу. «Где-то я это уже слышал», – пробормотал я. «Вероятно, при описании вашим уважаемым дедушкой, «Создателя Голема?» – кивнул Витман. «Помните смоляное чучело за рулем грузовика?» «Да еще бы забыть!» Не сомневался. «Я, собственно, к чему веду, Константин Александрович?» Витман тоже встал, прошелся по кабинету, остановился у окна, тоже круглого, похожего на иллюминатор, прислонился к подоконнику. «Я веду к тому, что Венедикт Юсупов в качестве подозреваемого, Подходит нам с вами по всем статьям. Но как-то...» Он пошевелил пальцами. «Как-то слишком уж явно подходит. Вы так не думаете?» «Думаю», – признался я. «Одного Юсупова ваша дочь уже определила в руководители заговорщиков. А оказалось, что Илларион ни при чем». «Вот именно. Скажу вам по секрету, Константин Александрович». К роду Юсуповых и лично его сиятельству Венедикту Георгиевичу у нашего ведомства накопилось немало вопросов. Но нужны доказательства. Нужны неоспоримые доказательства вины. А пока все, что у нас есть, ворох предположений и ничего более. И что вы собираетесь с этим делать? Я вижу несколько ниточек. Витман затушил окурок в пепельнице. Первое. Наша арестованная. Девочку я планирую расспросить со всем пристрастием. Вторая – ее сбежавший напарник. Златослав, если не ошибаюсь. Не ошибаетесь. Витман кивнул. В розыск его уже объявили. Рано или поздно найдем. И тоже, безусловно, расспросим. А также не стоит забывать о вашем добром знакомом господине Комарове на Константин Александрович!» Витман, наткнувшись на мой потяжелевший взгляд, примирительно поднял руки. «Я не настолько глуп, чтобы расспрашивать, какие такие общие дела связали представителя рода Борятинских и одного из королей криминального Петербурга. Не будете расспрашивать из-за деликатности, разумеется?» – уточнил я. «Безусловно. А вовсе не потому, что ему и так все известно». «Ну, конечно». «Ваши дела с Комаровым – это ваши дела», – безмятежно продолжил витман «Комаров, если хотите знать, в мою, так сказать, юрисдикцию вообще не входит. Криминалом пусть занимается уголовная полиция. Меня этот человек интересует по единственной причине. Он стрелял в вас. Хотя, по вашим словам...» В здравом уме ничего подобного сделать не мог. «Уверен, что не мог», — подтвердил я. Комаров даже выглядел странно. Стеклянные глаза, дерганные движения, как управляемая кукла. «Вам, если не ошибаюсь, доводилось видеть людей, опоенных берсерком? Комаров выглядел так же, как они?» «Видеть доводилось. Но это не берсерк». «Почему?» «Потому что Комаров, кто угодно, только не дурак. Вы сами только что назвали его криминальным королем. Как, по-вашему, человек с его опытом, да еще получивший от меня задание охранять вход в подвал, стал бы употреблять неизвестный напиток из рук незнакомца?» «Да, ваша правда», – пробормотал Витман, – «человек его опыта?» В текущих обстоятельствах даже близко к себе никого не подпустил бы». «Вот именно. А поить его никак не могли. Думаю, что воздействовали примерно тем же способом, что и на меня». «Ментальной блокадой?» – удивился Витман. «Сомневаюсь. Воздействовать на Комарова не мог никто, кроме Златослава, верно? А у этого парня, судя по вашему описанию...» Едва ли четвертый магический уровень. Ментальная блокада такому сопляку не по силам. Так и Комаров не маг, напомнил я. Он обычный человек. На него могло подействовать заклинание гораздо менее сильное, чем блокада. «Но скидку не припоминаю такого заклинания», – пробормотал витман «Ну что ж...» Тем более у нас есть необходимость расспросить господина Комарова, как только он будет в состоянии разговаривать. Мне, вероятно, вновь придется просить вас об услуге, как при работе с ним, так и с другими злоумышленниками. Так что будьте готовы, дрожащий Константин Александрович. Мы найдем ниточки, не сомневайтесь. Не бывает людей, не оставляющих никаких следов своей деятельности. Витман вернулся за стол, положил руки перед собой и убежденно заключил. «Поверьте моему опыту, не бывает». «Хорошо, верю», — я поднялся. «Если мы закончили, то...» «Закончили», — кивнул витман «Лишь одна небольшая просьба. Ваш друг, господин Пущин, что ему известно об операции?» «Да, в общем-то, все» хмыкнул я. Мишель сопровождал меня все время, пока я разыскивал великую княжну, а он далеко не дурак. Что ж, если не дурак, значит поймет, что распространяться о произошедшем не следует. Поймет, куда он денется? Могу я вас попросить взять этот труд на себя? Вы сможете поговорить с господином пущиным лично. Мне кажется, так будет лучше, чем если его, сопроводя для разговора ко мне, сюда. Я представил себе Мишеля, которому бравые ребята витмана предлагают проехать вместе с ним в тайную канцелярию. Как бы бедолагу удар не хватил на нервной почве. Сердце у него хоть и молодое, но на такое количество потрясений вряд ли рассчитано. «Однозначно лучше», – кивнул я. «Поеду в клинику прямо сейчас». На то, что Мишель обо всем случившемся будет молчать как рыба, можете твердо рассчитывать. «Благодарю вас. Но, быть может, прямо сейчас не стоит? Вы не спали всю ночь. Отдохните...» «Нет уж. Предпочитаю сначала покончить с делами». «Что ж, воля ваша. Я взял на себя смелость отдать приказ перегнать ваш автомобиль сюда». Вы чрезвычайно любезны. Каким образом неведомый перегончик провернул эту операцию в отсутствии ключей от автомобиля, я не спрашивал. Догадывался, что в тайной канцелярии отыщутся и не такие умельцы. «Господин Комаров еще не пришел в себя», приветствовала меня в клинике знакомая медсестричка. «Но состояние стабильное, беспокоиться не о чем». «Господин Пущин чувствует себя хорошо, а Клавдии Тимофеевны и нету. Ночь выдалась беспокойной, она пошла домой отдохнуть». «Очень правильно сделала», – от души одобрил я. «После таких событий отдохнуть – самое полезное, что только можно придумать». «Домашний адрес Клавдии Тимофеевны вам известен», – вздохнула медсестра. «Судя по всему, не сомневалась, что я немедленно отправлюсь к Клавдии и сделаю все для того, чтобы вывести ее из состояния покоя». «Известен», – кивнул я. «Но в данный момент меня интересует местонахождение другого человека. В какой палате лежит господин Пущин?»